Глава двадцать 23. "Мам!" выкрикнула я наконец отмерев и бросившись за ними. "Мам, пап, подождите, не оставляйте меня". Почему-то в эту секунду я чётко осознала, что, возможно, вижу их в последний раз, и от этого сердце заболело с такой невероятной силой. "Мам, подождите. Нет, вы не можете оставить меня вот так. Мне нужны объяснения". Рванув за ними, «Я уже представила, как выхватываю меч у одного стража, замершего справа от Веркура, как второй рукой беру того за волосы, оттягиваю их назад, оголяя шею, как, но не успела сделать второй шаг, как со всего размаху впечаталась в невидимую стену, в одну секунду выросшую передо мной, и лишь мгновение спустя заискрившуюся чужой силой. «Стой, дитя!» — выкрикнул Веркур, и, повинуясь движению его руки, Меня отбросило обратно к окну. Отец вскрикнул, должно быть, рванул ко мне, но его просто вынесло прочь из комнаты, как, впрочем, и маму. Затем хлопнула дверь, и я осталась одна. Поднявшись на колени и быстро осмотрев помещение, поняла, что вместе с Веркуром исчезла и призрачная стена, а потому тут же бросилась к двери. Со всей силы ударив в деревянное полотно плечом, закричала. «Отец, выпустите меня!» «Выпустите сейчас же!» Отступив на полшага, со всей силы пнула дверь ногой. «Откройте к тёмным эту дверь!» «Удар! Ещё удар!» И когда я уже поверила, что замок мне поддался, деревянное полотно полыхнуло золотым светом и погасло. Проход запечатали магией. Я замерла и постаралась прислушаться к тому, что творится в коридоре. Абсолютная тишина по ту сторону преграды пугала, Но сколько бы я ни лупила по двери руками и ногами, сколько бы ни звала на помощь, совершенно ничего не менялось. Всё та же тишина и молчание. И уже потеряв надежду на ответ, я по привычке обратилась к своему источнику в попытке добраться до магии, чтобы если и не вскрыть, то хотя бы узнать, чем запечатали дверь. В том, что смогу справиться со стражами, стоит мне только открыть её, я даже не сомневалась». Только вся проблема состояла именно в том, чтобы эту самую дверь открыть. Помучившись ещё какое-то время, я вернулась к кровати и присела на край. Что же это выходит? Мои родители — это вовсе не мои родители, а люди, заключившие контракт на меня. Но как? Как такое вообще возможно? Контракт на ребёнка. Неужели всё, что было, — это обман? Неужели вся любовь, что я ощущала от них, — враньё? и лишь хорошо отработанная и отыгранная роли. Не верю, не могу поверить в это. Я отряхнула головой и со злостью ударила ладонями по матрацу. Поднялась с постели и в очередной раз оглядела комнату. Затем опустилась на колени перед тумбочкой, что примостилась рядом с кроватью, и перерыла её, не найдя, однако, ничего путного. Щётка для волос, зеркальце на длинной резной ручке, платки с кружевными краями. Громко хлопнув дверцей тумбочки, развернулась к шкафу и внимательно изучила его содержимое, с удивлением отметив, что тот до отказа набит удобными комплектами одежды из дорогих материалов. Скинув всё это на пол и перебрав ворох тряпок, с победным возгласом выудила из кучи одежды золотистую тунику, украшенную тонкими металлическими подвесками. Сорвав две такие пластинки разной длины и толщины, вернулась к двери, и, устроившись рядом с ней на коленях, попыталась вскрыть замок. Тот, однако, поддаваться не желал, да ещё бил электрическими разрядами, заставляя меня вскрикивать и громко ругаться. Спустя почти час я уже была готова огласить комнату победным возгласом, но тут одна из пластин, вместо того, чтобы порадовать меня громким щелчком, хрустнула, и её часть выпала из замка. Вторая же, наоборот, осталась внутри». Я вцепилась в собственные волосы и раздосадованно зарычала, плавно переходя на вой, а затем и вовсе расхохоталась. «Ну?» — я поднялась на ноги, внимательно рассматривая израненные и покрытые пятнами крохотных ожогов ладони. «Если я не могу выйти, тогда и ко мне не так просто войти». Развернувшись на пятках, приблизилась к кровати и натянула сапоги, так как всё это время разгуливала по спальне босиком. «И что у нас дальше по плану?» — снова спросила сама себя и, криво улыбнувшись, подошла к окну. Открыть его не проблема, а вот выбраться наружу. Но попробовать стоило, и, подхватив с пола уже подпорченную моим варварским отношением к прекрасному тунику, я сорвала с нее еще пару металлических пластин. Как я и предполагала, открыть окно не составило труда. А вот дальше меня ждала виденное ранее искрящиеся чужой силой переплетение потемневших от времени прутьев. Осторожно протянув руку, я замерла буквально в миллиметре от них, не в силах заставить себя коснуться преграды. «Вот и правильно, дитя!» – за спиной раздался уже знакомый голос Веркура Ритана. «Это было бы очень плохой идеей». «Почему?» – справившись с неожиданным приступом паники, спросила, не оборачиваясь. и стараясь не думать о том, как он попал в комнату. «Опасно?» «Смертельно», — последовал ответ мужчины. Я силой сжала руки в кулаки, пряча между пальцами тонкие пластинки, с помощью которых вскрыла замок на окне и затаилась. Светлый не разочаровал, сделав несколько шагов и замерев на расстоянии полуметра от меня. Нет, я не видела его отражение в обрамлённой деревом стеклянной поверхности, но жар и сила... исходящее от тела мага, давили, причиняя физический дискомфорт. Это давление не было похоже на то, что ощущалось рядом с темными, хотя в первую секунду я заподозрила в его крови наследие рогатых. Нет, то была сила власти, магии и какого-то еле сдерживаемого гнева. Нечто подобное ощущалось рядом с Киром, когда он концентрировал в себе клокочущую ярость. От мысли о Кире Внутри всё скрутилось в тугой узел, и я, словно потеряв опору, медленно опустилась на пол. «Поднимайся, дитя, нам предстоит серьёзный разговор о нашем прошлом и будущем». Веркур отшатнулся, не дав мне возможность точно нанести молниеносный удар с зажатыми пальцами пластинами, но позволив заметить двух стражей, безмолвными тенями замерших за его спиной. Одной секунды хватило, чтобы составить план и даже вкусить каплю наслаждения от предстоящей драки, как Светлый уничтожил всё одной фразой. «Они безоружны, дитя, но сильная магия, как и я, так что твои попытки бесполезны. Прекращай бросаться на всех, как дворовая шавка». «Магия!» — я закусила губу и хмуро добавила, проигнорировав оскорбление. «Мне нельзя навредить с помощью магии». Я понимала, что не сучушь, но надеялась на то, что никто не решится проверить, правда ли это. «Никто и не будет вредить тебе, дитя. Любой, кто посмеет поднять на тебя руку, лишится не только руки, но и жизни». Иверкур протянул ладонь, намереваясь, судя по всему, помочь мне подняться, но я глянула на его конечность, как на ядовитую змею, и самостоятельно поднялась на ноги. «К тому же в той руке, что он намеревался ухватить, у меня были спрятаны те самые пластины, а потому я аккуратно и, надеюсь, незаметно уронила их в голенище правого сапога». Мужчина лишь улыбнулся и, сложив руки на груди, продолжил. «Они будут ограничивать тебя и любого, кто решится к тебе приблизиться. Это всё». Отойдя к двери, Веркор махнул рукой, предлагая пойти за ним. Его подчинённые разошлись в стороны, словно приглашая меня последовать примеру мага, и замерли. «Идем. Пора сменить эту клеть на комнаты, подобающие невесте Веркура Ритана». «Что?» Шок от услышанного нельзя было выразить словами. Я ошарашенно распахнула глаза и раскрыла рот в немом удивлении. «Какой еще невесте? Вы... вы мой отец! Что вы несете?» «О, как мило дочка, что ты, наконец, приняла сей факт. Идём». «Я никуда не пойду». Топнув ногой от злости, вцепилась руками в оконную раму, давая понять, что самостоятельно не сдвинусь и с места. «Аня!» — голос мага изменился, как и весь его вид. И передо мной вместо властного и надменного светлого вдруг предстал уставший мужчина. «Не надо делать из меня чудовище. Идём, тебе, да и мне тоже». Необходимо отдохнуть, поесть и серьёзно поговорить. Я слушала его, не выпуская деревянную раму из рук, и одной ногой ища более удобную опору для того, чтобы... Ты не забыла, что за твоей спиной решётка? Давай, дитя, переместимся в мою часть замка, а там уже поговорим, как взрослые люди. В первый момент я хотела поинтересоваться, что же тогда это за комната, если меня должны были сразу отправить в его покои. Но тут же прикусила язык, Вспомнив, что находилось в момент того разговора, без сознания. К тому же Веркур продолжил. «Пришлось перенести тебя сюда, чтобы ты имела возможность переговорить с родителями». Светлый замер на секунду. Потом продолжил. «Его Величество отпустил всех членов рода Ритан, как только нам удалось доказать их верность и непричастность к произошедшему. Но ты, ты дитя, исчезла из этого мира. Мы с Арисом потратили много сил». пытаясь найти вас и вернуть этого глупого мальчишку обратно, и тебя. Что? Забыв о том, что секунду назад отчаянно цеплялась за окно, я выпустила раму из пальцев и даже подалась чуть вперед, заинтересовавшись его словами. Что с родом и... Мой отец, он... Тише. Твои родители лишены права появляться во дворце как неблагонадежные. Веркор поднес пальцы к губам, знакомым жестом призывая к молчанию «Не здесь и не сейчас, дитя, идём же». После этого он просто развернулся и скрылся в тёмном проходе, не сомневаясь, что я послушно последую за ним. Я же, сделав шаг вперёд, остановилась и внимательно осмотрела с ног до головы сначала одного стража, затем другого. Абсолютно невозмутимые лица, на удивление короткие волосы, остриженные так. что ухватиться за них не получится. Плотно прилегающая к телу одежда, чуть поблескивающая в лучах солнца. Искра огня, подсвечивающая кожу ладоней красным. Недовольно нахмурилась, снова бросила взгляд на лицо одного из мужчин и тут же уловила еле заметную ехидную улыбку. Он понял, что я оценивала свои шансы против него. Оценила и сделала грустные выводы. В схватке с ними я без оружия проиграю. Магия всегда была моим слабым местом, потому я никогда на неё не надеялась, разве что приёмы исцеления и постановку щитов выучила так, что использовала их инстинктивно, практически не думая. А теперь, когда меня можно просто вырубить на месте, когда мне нечего противопоставить этим воинам? Навалилось тяжёлое уныние, давя на плечи своей безысходностью. Мне придётся подчиниться и принять тот факт, что не смогу самостоятельно выбраться из этой ситуации. Смириться. Что-то кольнуло внутри и загорелось злостью. Как это — смириться? Почему не смогу? На дороге я смогла справиться с нападавшими. Конечно, не без помощи Кира, но справилась с темным. Да я самому Эллору Тор Хаэру нож к горлу приставила, и с Киром в его звериной ипостаси почти справилась, имея нулевой магический резерв. Не важно, что почти, значит... «И сейчас смогу». Уже в коридоре оглянулась на того светлого, что ухмылялся, довольный своей силой, и вернула ему не менее злорадную улыбку, чем заставила мужчину чуть сбиться с шага. А затем стала внимательно осматривать коридор, по которому меня вел Веркур. «Запоминать повороты не имеет смысла, считать их так же», — послышалось впереди. «Ты не пленница». «А кто же?» «Не пленница». — повторил Веркур. — То есть я могу покинуть дворец? — Дворец? — послышался удивлённый, но довольный смешок. — Всё же... Веркур остановился и, развернувшись ко мне, протянул руки, чтобы не сильно, но ощутимо сжать плечи. — Всё же ты моя дочь. — Почему? — я повела плечами, инстинктивно желая вывернуться из его хватки и сбросить горячие ладони. — Откуда столько уверенности, уважаемый? «Потому что из окна не видно город», — ласково улыбнулся маг. «Любой другой увидел бы лес, но не город. И только моя дочь могла рассмотреть за магией истину. Сильный маг также способен увидеть истину». «Очень сильный», — поправил меня Светлый. «Но ты не сильный, и тем более не очень сильный. Идем». Веркур Ритан развернулся и, как ни в чем не бывало, последовал дальше. В первое мгновение я решила не забивать себе голову лишней информацией и не запоминать повороты, переходы и залы. Но тут же ощутила, как в мою голову проникает знакомое чувство безысходности и чего-то еще. Встрепенулась, стремясь избавиться от него, и, сжав зубы, продолжила счет. Зал, арка, вправо-вправо, арка, лестница, арка. Удивительно, но за те полчаса, что мы шли по коридорам и залам, нам не повстречалась ни одна живая душа. То и дело мне слышались голоса, топот ног, шуршание и шелест тканей, но стоило нам только приблизиться к источнику звуков, как все стихало. «Трусы, просто трусы», — спокойно произнес светлый, повернув в очередной раз и замерев на верхней ступени широкой каменной лестницы. «Боятся, что я увижу что-то эдакое, и прячутся. Крысы». Вначале было смешно, Потом стало печально, теперь мне плевать, просто иногда раздражает. Идём, нам немного осталось. После этих слов он торопливо спустился и, подождав, когда я с конвоирами сделаю то же самое, распахнул огромные двустворчатые двери. Добро пожаловать домой. Секунда, и из тени практически неосвещённые лестницы мы шагнули в огромный зал, залитый светом и наполненный снующими туда-сюда людьми. Те, заметив нас, замерли как по команде, а в следующий момент уже почтительно склонили головы. Не обращая внимания на прислугу, Веркур пересёк зал и распахнул следующую пару дверей. «Тут твоя половина покоев, милая. Извини, но пока тебе выделены лишь спальня, кабинет и личная ванная. Напротив...» — Мак махнул рукой на противоположную стену. «Мои покои. Если что-то понадобится, Тор и Вертус к твоим услугам». При упоминании этих имён я оглянулась, встречая уже знакомые довольные улыбки, и моментально ответила им не менее гадкой ухмылкой. На что лицо одного тут же приняло бесстрастное выражение, а вот второго, того самого, с кем мы уже обменивались молчаливыми угрозами, приобрело какой-то шальной вид. Я потушила свой оскал, боясь перестараться. Поняла, что смогла зацепить парня. «Значит, вскоре он даст слабину». «Попробуй доказать мне, что сильнее, и именно этот момент можно будет использовать для побега». Молча развернулась и шагнула внутрь. Из дверей в противоположной стене в комнату, что, должно быть, являлась тем самым кабинетом, впорхнули две девицы в униформе и бросились ко мне. «Нет, не трогайте!» Я выставила руки, не позволяя девушкам приблизиться. Те взволнованно глянули за мою спину, явно ища поддержки и ожидая дальнейших распоряжений. от своего хозяина. «Мария устала», — послышался голос моего настоящего отца. «Не тревожьте ее и исполняйте малейший каприз». Я насторожилась и тут же расслабилась. «Конечно, в установленных рамках. Ужин?» «Два часа, уважаемый», — послышался зычный мужской голос из общего зала. «Через два часа будь готова, дитя, за тобой придут». После этого двери закрылись, отрезая меня и двух горничных от шума и гомона. поднявшегося в зале. «Такая юная и такая... Что с вами произошло, дитя?» — защебетала одна из девушек, осторожно придвигаясь ближе ко мне. «Давайте мы вам поможем раздеться. Горячая ванна давно готова и легкий перекус для вас, милая». Я выставила повторно ладонь, не позволяя ей приблизиться, и произнесла одно слово. «Куда?» Она встрепенулась и дернулась в сторону дальней пары дверей, распахивая их. «Прошу».